Глава 12. Выбежав навстречу скорой помощи, я громко заголосила, чтобы медики поторопились, так как человек умирает. Не теряя ни минуты, люди в белых халатах положили Илью на носилки и быстро перенесли в машину. Илье принялись тут же оказывать первую помощь, нас с Наташкой посадили в кабину к водителю и повезли в московскую больницу. — Послушай, а мы до Москвы его довезем? Наташка всю дорогу закидывала водителя различными вопросами. — Не знаю, — пожимал тот плечами. — Я не врач. — Но ведь до районной больницы ближе. — Говорят, оперировать нужно. Операция сложная. Аппаратура нужна специальная. — Ах, аппаратура! — растерянно развела руками Наталья. — Вы думаете, он до операции дотянет? — Я ж сказал, что понятия не имею. Буркнул водитель. «Мое дело баранку крутить, а все, что касается больницы, врачам решать. Дотянет, не дотянет. Откуда мне знать? Самое главное, что он уже в надежных руках медиков. Во всем остальном нужно уповать на Бога». «Ната, ты чего к человеку прицепилась?» Постаралась успокоить я свою неугомонную подругу. «А что, нельзя, что ли?» «Нельзя». Ночь, темно, дождь опять пошел. Дорога тяжелая, ты водителя отвлекаешь. По-твоему, я должна молчать? Я не умею, у меня эмоции через край пруд. Я же переживаю. Но водитель здесь ни при чем, ты его только отвлекаешь. Я тоже переживаю. Свои переживания нужно в себе держать. Никому от того, что ты говоришь о них вслух, легче не станет. Но Наташка не поддалась на мои уговоры, И ее, как всегда, понесло. «Вы знаете, мы везем будущего мужа моей подруге. Его нужно спасти, иначе она этого не переживет. Он на ней жениться пообещал. А вы сами знаете, какое сейчас страшное время. Того, кто такое обещает, очень долго искать нужно. Захочешь, днем с огнем не найдешь. А тут такой вариант. Вы бы прибавили, чтобы уже наверняка свадьбу сыграть». Пожилой мужчина делал вид, что слушает через чур разговорчивую Наталью и даже в такт ее словам кивал. Но невооруженным взглядом было видно, что Наташкина болтовня интересует его меньше всего на свете и что он думает о чем-то своем. Как только машина скорой помощи подъехала к больничным дверям, мы выскочили из машины и проводили носилки с Ильей до самой операционной. Все в коридоре перед операционным блоком Я посмотрела на Наташку усталым взглядом и тихо произнесла. «Наталья, если бы ты только знала, как мне за твое поведение стыдно. Я готова от каждого твоего слова сквозь землю провалиться. Но разве так можно? Это же просто ненормально. Тебя же люди боятся, думают, что ты сумасшедшая». «Я что-то не пойму», — тут же побагровела Наташка. Ты меня стыдишься, что ли? И ответь мне, пожалуйста, кто меня боится и кто считает сумасшедший? Что-то я таких не наблюдала. Да тот же водитель скорой помощи. А при чем тут водитель? При том, что ты такую чертовщину несла, что мне дурно было. А самое главное, что у тебя тормозов нет. Тебя же остановить невозможно. И чем больше ты говоришь тем дальше в своих суждениях заходишь. «Ах, значит, так ты благодаришь любимую подругу!» В Наташкином голосе послышалась такая обида, что мне снова стало неловко, но теперь по иному поводу. «За что тебя благодарить?» Непонимающе посмотрела я на Натку. «За то, что я замуж уже практически тебя выдала, если твой будущий муж выживет». «В том-то и дело» если выживет. Человек, можно сказать, одной ногой в могиле, а ты с ним торгуешься. Разве так можно? Ната? но существуют же какие-то моральные правила, которых стоит придерживаться. Как же без них? А я о морали помню. Я о своей подруге забочусь. Я с него это обещание вытребовала и свидетелем его слов была. Ему теперь не отвертеться. А если он тебя кинет то не мужик он вовсе, а так, непонятно что, кидала обыкновенный, если, конечно, выживет, — вновь добавила Ната. Наташа, человек в таком состоянии, все, что хочешь пообещать, может, у него же шок. А если он выживет, то даже не вспомнит свои слова. «Не вспомнит, напомним!» — сказала, как отрезала Ната. «И вообще...» От того, что Наталья совершенно не реагировала на мои замечания, я начала запинаться. «Между прочим, ты не имеешь права за меня что-то решать». «Ты о чем?» Не сразу поняла меня подруга. «Да так, о своем, одевичем. Прежде чем меня Илье сватать, нужно было хотя бы меня спросить, нравится он мне или нет». «А что, не нравится?» Захлопала глазами Наташка. «Нет». Ты же ему свою кровь собиралась отдавать. А мне для здоровья другого человека крови не жалко. Надо же, какая ты у нас правильная. Я тебя не Илье сватала, а президенту крупной компании. А это одно и то же. Немного подумав и проводив взглядом зашедшего в операционный блок медика, Наталья по-доброму улыбнулась и уже поспокойнее произнесла. Светлана, да ладно тебе! Нравится, не нравится, люблю, не люблю. Нам, беднякам, выбирать не приходится. Ну, ты скажешь. Как есть, говорю, не понимающий, пожалуй, плечами нато. А с чего ты взяла, что мы бедняки? Мы с тобой независимые, самостоятельные девушки. На жизнь себе зарабатываем, но судьбу не жалуемся. По сравнению с президентом компании, мы с тобой бедняки. Ну, если только в сравнении с президентом, нельзя же себя с президентами сравнивать, зачем так высоко взлетать? Мы с тобой неплохо зарабатываем, и новые сапоги или туфли всегда себе купить можем. Если только туфли, я тебе еще раз говорю, что беднякам выбирать не приходится. Да ну тебя, отмахнулась я от Наташки. Я тебя не каждый день к президенту компании пристроить хочу. Тем более, что и он сам не против. А что, мужик видный, независимый, интересный, при должности и деньгах, тело накачанное, красивое. Сразу видно, что в тренажерный зал ходит. Я качков обожаю. Находка для одинокой женщины, одним словом. И по стопам своего братца не пошел. Благами одиноких женщин не пользуются, а сам их обогащает. Где еще такого найдешь? Наташа, давай я со своей личной жизнью разберусь сама. Наконец-то смогла я перебить свою подругу. От ее слов у меня голова уже шла кругом. Как знаешь, я хотела как лучше. Тут же сникла Наташка. Лучше будет, если я все решу сама, у него девушка уже есть, так что прекращай ерундой заниматься. Подумаешь, девушка есть, а у какого мужчины ее нет? «Ее фотография в рамке у него на столе стоит», — сказала я до неузнаваемости раздраженным голосом. «Ноги от ушей, модель какая-то, красивая, как с картинки. Я ей в подметке не гожусь». «Хорошо же ты себя ценишь, это она тебе в подметке не годится. Эти безмозглые дурочки-модели с кукольной внешностью нафиг никому не нужны, с ними только развлекаются, но никто на них не женится». Не хотела сдаваться Наташка. Они все на коксе. С чего ты взяла, что они все на наркотиках? Ну, не все, но многие. Тут же сделала обратный ход Натка. Когда кокс употребляешь, есть не хочется. Он аппетит отбивает. Практически вообще ничего не ешь. Так они свои фигуры и держат. Кокаинчик унюхнешь, и жиром никогда не заплывешь. Не могу спорить. Я про это ничего не слышала. Зато я слышала. Не знаю, ерунда какая-то. Я тебе говорю, что знаю. А насчет того, что на моделях никто не женится, бред полнейший. Не могла не поспорить я с Натальей. Сейчас все на моделях только и женятся. Прямо бум какой-то начался. Эпидемия. Мужики как с ума посходили. Знать ничего не хотят, им только подавай размерчик 90 60 90. И желательно, чтобы у тела этого размерчика звание какое-то было. Миста такая то такая-то. Каждый мужчина хочет иметь рядом с собой длинноногую титулованную красавицу. А такие, как мы с тобой нынче не в цене. Такие, как я всегда в цене, обиженно крикнула Натка. Может быть. Тогда я говорю про себя. — Света, ты мне тут рассказываешь какие-то пережитки прошлого. Мода на модели уже давно прошла. — Не знаю, прошла или нет, но у Ильи уже одна модель есть. Постаралась закончить я разговор. И у него с этой моделью самые серьезные отношения, если он ее фотографию у себя на столе держит. То, что он ее фотографию на рабочем столе держит, еще ни о чем не говорит. Не хотела сдаваться Надка. У самой модели к Илье серьезные отношения, я в этом не сомневаюсь. Но вот что у Ильи к ней такое же, под большим вопросом. Скорее обыкновенная игрушка, украшающая рабочий стол. Поняв, что этот разговор может продолжаться до бесконечности, я метнула в сторону Натальи недовольный взгляд и сказала всего одно единственное слово. «Хватит!» «Хватит, так хватит!» пожала плечами подруга, нехотя соглашаясь с тем, что данную тему пора закончить. Через минуту после нашего неожиданно наступившего молчания к нам подошел врач и отвел Наталью в кабинет, чтобы осмотреть рану на ее голове. В ожидании своей подруги я подошла к окну и посмотрела на сильный дождь, лившийся нескончаемым потоком. Прислонив лоб к окну, я тут же посмотрела на небо И увидела, что на нем исчезли все звезды, и от этого на моей душе стало еще мрачнее, а весь мир превратился в неимоверно серый и унылый. Мне не верилось, что еще совсем недавно я была веселой и беззаботной девушкой, которая работала в туристической фирме и с удовольствием флиртовала с мужчинами, уезжающими на отдых за границу. Я принимала от них конфеты, шампанское, ходила к ним на свидания, после чего... Обязательно разочаровывалась и ждала новых встреч. Но однажды все рухнуло. Я сбила человека в точно такой же сильный дождь, и этот несчастный случай изменил всю мою жизнь. А ведь еще совсем недавно моя жизнь была такой степенной. Мне даже казалось, что в этом безумном мире меня уже ничто не может удивить, потому что новый день был похож на предыдущий, и казалось, что так будет всегда. Всю мою жизнь. Конечно, моя жизнь никогда не была уж такой отлаженной, как я сама себе ее представляла, но я всегда верила в собственную исключительность и знала, что придет время, и передо мной откроются новые горизонты и новые возможности. Мой путь никогда не был усеян розами, и мне всегда приходилось много работать. Были мужчины, которые хотели жить со мной. Но их потребительское отношение сформировало у меня неприязнь ко всему тому, что называется в этом мире любовью. Я не скрываю, что от любви я не видела ничего хорошего, а только одни разочарования, от которых наступает депрессия. А больше всего на свете я почему-то боялась ни высоты, ни темноты и даже не самолетов. Я боялась одиночества, жуткого, давящего одиночества. Я даже все стены в своей квартире разрисовала в яркие, красочные цвета, так как боялась одинокой серости. А еще я боялась замужества. Мне казалось, что в официальном браке мой муж будет пользоваться мной на полную катушку. Он будет использовать мои мысли, чувства, тело и при этом вряд ли сможет дать мне то тепло, в котором я бы могла согреться. А еще будет изводить меня сценами ревности и различными скандалами. Мне всегда казалось, что брак принесет в мою жизнь одни слезы и переживания, а из-за этого я замкнусь в себе и буду жутко комплексовать. Ни один мужчина, думала я, не сумеет любить меня так, как этого хочу я, и рядом с ним я буду еще больше задыхаться от одиночества, чем без него». Я боялась быть чем то любовным трофеем и знала, что вряд ли когда-нибудь смогу выдержать испытание браком. Глядя на дождь и не убирая своего лба от запотевшего стекла, я почему-то вспомнила свои неудачные отношения с мужчиной, который лишил меня последних иллюзий. Мы познакомились на работе. Я выписала ему путевку, и он оставил мне свою визитку и попросил позвонить. Я позвонила. Мы вместе поужинали, и после того, как он приехал после отдыха, начали встречаться. Сначала все было хорошо, а затем все как всегда. Он начал на меня давить и пытаться меня переделать, а я хотела быть такой, какая я есть, но рядом с ним это было невозможно. Если мужчина лишает женщину иллюзий, то она теряет веру и становится опасной. Именно такой в один прекрасный момент стала я. Я мечтала о блистательной судьбе и не могла найти то, что смогло бы сделать меня счастливой. Всю свою жизнь я стремилась к любви, но она оказалась для меня недосягаемой высотой. Я так и не осилила искусство любить. Я не виновата в том, что эта задача оказалась мне не по силам. И вот теперь мои мысли текут совсем в другом русле. Мой жизненный цикл нарушен. Мои мысли об ускользающей мечте под названием Любовь остались далеко позади. Все так быстро переменилось, и я с ужасом закрываю глаза и думаю о том, что же будет дальше. А самое главное, что я и сама не могла понять и объяснить, как так получилось, зачем я убила Влада. Я вспоминала бездыханное тело лежащего у сосны мужчины глядя на которое, я испытала массу противоречивых чувств, начиная от вины за то, что я оборвала жизнь этого человека, а я ведь ему ее не давала, значит, не имела права ее забирать, и заканчивая тем, что этот кошмар прекратился, мне нечего бояться, потому что Влада в этом мире больше нет. Не думала, что в моей жизни настанет такой день, когда мне придется искушать, Собственную судьбу и играть с ней в непонятные игры. Сначала я сбиваю машиной Илью, а затем непроизвольно убиваю Влада. Что же будет дальше? Вновь повторила я свой вопрос и почувствовала, как меня зазнобило. Светка, ну ты как? Я повернула голову и увидела стоящую рядом с собой Наташку, на голове которой виднелась бинтовая повязка, закрепленная пластырем. «Наташа, что это?» «Повязка», — показала на свою голову Ната. «Я вижу. У тебя что-то серьезное?» «Да нет, особо ничего. Ну, немного подштопали. Швы наложили. Ерунда, потом снимут. Удар сильный, оказывается, был. Тебе больно?» «Ну, как сказать, неприятно». «Ты держись, я знаю, что больно». «Куда я денусь?» Увидев проходящую мимо нас медицинскую сестру, которая только что вышла из операционного блока, мы тут же бросились к ней и чуть ли не в один голос заговорили. «Простите, вы не скажете, как самочувствие мужчины, которого оперируют?» «Пока ничего сказать не могу, операция идет полным ходом». «Но он хоть живой?» «Живой», Устало улыбнулась женщина, но затем сразу же приняла серьезный вид. Ранение очень серьезное, задеты жизненно важные органы, поэтому что-либо прогнозировать нельзя. А надежда-то хоть есть? Я посмотрела на женщину умоляющими глазами. Надежда всегда есть. А как же без надежды? Без надежды никто такие операции делать не будет. А вообще мужчина молодой, крепкий, может и выкарабкаться. Организм сильный, сопротивляется. «А вы ему кто?» «Это его будущая жена», — тут же представила меня Ната. «Наташа, прекрати!» Я в очередной раз захотела провалиться сквозь землю. «А что прекращать-то? Я говорю, как есть. Он на ней жениться пообещал». Женщина вновь устало улыбнулась. «Ждите, а еще лучше домой езжайте. Звоните и узнавайте. Неизвестно, сколько вам здесь сидеть придется». «Ни в коем случае не уезжайте!» Подошла к нам другая медсестра операционного блока. «Уже милиция выехала, вам нужно ее дождаться». «Зачем?» «Затем, что к нам в больницу привезли человека с огнестрельными ранениями. Мы просто обязаны сообщить это милиции и все, как положено, зарегистрировать. Вы же свидетели, должны будете пообщаться с милицией, ответить на вопросы». «Да нам домой нужно ехать!» Наталья тут же посмотрела на часы. «Времени-то уже сколько. Мы с милицией в следующий раз встретимся». «Нет, девочки, вам нужно ее дождаться». «Да какая милиция, время действительно позднее», согласилась я со своей подругой. «В милиции ведь тоже люди работают. А это значит, что им по ночам спать положено. Зачем людей отвлекать от работы?» Не успела я закончить свой вопрос, Как из операционного блока спешно выбежала женщина-врач и быстро произнесла «Срочно нужна кровь второй группы!» «У меня вторая группа», — тут же ответила я. «Вы согласны?» «Конечно. Берите, сколько потребуется». После того, как я отдала часть своей крови Илье, я почувствовала головокружение, шум в ушах и общую слабость. Наталья сидела в приемном покое, Я общалась с людьми в милицейской форме, рассказывая им о том, как на дачу ворвался Влад, и между двумя братьями завязалась перестрелка. Сев настоящий рядом с ней стул, я прислонилась головой к стене и подтвердила показания подруги, назвав при этом адрес своей дачи. На вопрос по поводу того, что Илья делал на моей даче, Мне пришлось придумать сказку о том, что он просто устал от всей городской суеты, от собственного бизнеса и неограниченного количества дел, попросил уединения и захотел немного побыть в одиночестве, чтобы снять накопившуюся усталость, поразмышлять и покончить с нечаянно нахлынувшей тоской и депрессией. Что касается Влада, то мы обе промолчали про то, что я погналась за ним с пистолетом. Свой рассказ мы закончили на том, что раненый Влад попытался произвести еще один выстрел, чтобы добить своего брата, но так как в патроннике больше не оказалось патронов, его попытка не удалась, и он в спешке покинул дом. Когда многочасовая беседа закончилась, мы встали и вновь направились к операционной. Я шла, крепко вцепившись в Наташкину руку, и немного пошатывалась. «Света, тебе совсем плохо!» Голова кружится. Я еще никогда так много крови не сдавала. Тебе сладкого чая нужно. Да лечь, полежать. Позже. Что позже-то? Ты выглядишь как покойница. Испуганно покосилась на меня Натка. Наталья, вот идем мы с тобой по коридору, взявшись за руки, и плакать хочется от нашего вида. Почему? Да потому. Я только думаю, какие же мы с тобой несчастные. «Почему это мы несчастные?» Тут же воспротивилась моим словам Наталья. «Я обессиленная, того, гляди, рухну на пол и отойду в мир иной. А у тебя на голове чепец прикольный из ваты с пластырем. Тебе вообще голову зашили, тебе сейчас все простить можно. И зачем я на тебя злилась? Как же я сразу не поняла, что тебе голову пробили. Злиться на тебя — последнее дело». Ты мелишь все, что не попадя. Так вот, идем мы с тобой такие несчастные. Одна стала бескровной, другая с пробитой головой. И пожалеть-то нас некому. А нас не нужно жалеть, мы жалости не терпим. Не согласилась со мной Наталья. Ничего страшного, что мы с тобой так жалко выглядим, что у нас крови нет и голова пробита. Зато внутри такая силища, что никому не снилось. Я с трудом улыбнулась и тут же бросилась к вышедшей из операционной уставшей женщине. «Простите, а операция уже закончилась?» «Закончилась». «И что?» «Что значит ваше что? Он жив?» «Простите, а вы пострадавшему кем приходитесь?» Обратила свой вопрос ко мне женщина. «Она его будущая жена», — сразу сообразила Наташка. «Так вы нам скажете, он жив или нет?» Свадьба-то будет? Насчет свадьбы пока не знаю, но мужчина жив. Что значит это «пока»? Его состояние сейчас не просто тяжелое, а очень тяжелое, критическое. Но будем надеяться на лучшее. Это вы ему свою кровь отдали? Я. Я так и подумала, уж слишком вы бледная. Поезжайте домой, хорошенько выспитесь, а нам лучше звоните. От того, что вы будете у дверей тут сидеть, ничего не изменится. А вдруг еще кровь потребуется? Не потребуется. Во всяком случае, ваша. Устало улыбнулась женщина. Вы так выглядите, что вам самой скоро кровь потребуется. Кивнув, я взяла Наташку за руку и направилась к выходу. Если операцию выдержал, значит, выкарабкается. Сделала вывод Наташка, быстро спускаясь по больничным ступенькам. «Ты думаешь?» — спросила я свою подругу с Надеждой. «Я в этом просто уверена. Чует мое сердце, что скоро играть с нам свадебку». «Не играть». «Почему?» «Потому что я Владу убила», — сказала я ледяным голосом, как только мы вышли из больницы. «Как убила?» Наташа вытянула руку для того, чтобы поймать машину, но тут же передумала и опустила ее обратно. «Да, Ната, не свадебку играть будем, а скоро тебе узелок мне в тюрьму собирать придется». «Не говори глупости». «А это не глупости. Менты уже, наверное, на мою дачу поехали. Совсем недалеко от моего участка лес. Уже они лес обязательно прочешут. А в том лесу труп Влада» лежащий лицом вниз. «А как они узнают, что это ты?» «Его». Видимо, Наташкины нервы окончательно сдали, и она закрыла свой рот ладонью для того, чтобы не закричать от охватившего ее ужаса. «А там и знать нечего. Рядом с трупом валяется пистолет с моими отпечатками пальцев».